Старая леди не отличалась, а ум у нее был острее бритвы, в чем Раст Петрович получил возможность убедиться в первый же четверг. И дело в том, что по четвергам на чай приходил старинный приятель хозяйки мистер Парсли, дворецкий Беркли-хауса.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 О лири. Получит ли публика ответ на эти вопросы, или они навсегда останутся тайной, как недавнее дело Джека Потрошителя? Сравнили тоже, шеркнул мистер Парсли, откладывая газету. Я не сыщик, но догадываюсь, что там произошло. Этот о лири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 — Я знаю. Помните Пита Орейли, мисс Палмер? Ну, того, что был у нас младшим лакеем. Вот и этот инспектор поди пьет, пьет, неделю за неделей, не просыхая. Или просох, сообразил, каких дел натворил, и теперь где-нибудь прячется. Вот вам их вся тайна. Неплохая версия признала мисс Палмар, подливая гостям чаю. — А что полагаете вы, сэр? — Вам это дело тоже кажется менее загадочным, чем история Джека-потрошителя?